Глава 24. Цена некорректна. Давайте вспомним, что гипотеза эффективного рынка исходит из двух принципов: рынок невозможно переиграть, бесплатного обеда не бывает и цена корректна в кавычках. В нашем исследовании мы с Вернером в основном фокусировались на первом принципе. Те временем ещё одна баталия разворачивалась по вопросу о рациональности фондового рынка в целом, который касался второго принципа. Роберт Шиллер, ныне профессор Ельского университета, опубликовал в 1981 году поразительные результаты исследования. Чтобы разобраться в сути вопросов Шиллера, следует сначала подумать о том, что определяет цену акций. Допустим, некий фонд решил купить пакет акций и оставить их у себя навсегда. Другими словами, эти акции не собираются перепродавать, поэтому прибыль с этих ценных бумаг фонд может получить только в виде дивидендов через некоторое время. Стоимость акции должна быть равна текущей стоимости в кавычках всех дивидендов, которые фонд будет получать после покупки акций. То есть это такая сумма, в которую оценивается денежный поток после необходимых корректировок, учитывающих, что деньги завтра будут стоить меньше, чем деньги сегодня. Примечание. Если фонд когда-нибудь продаст эти акции, тогда в эту сумму мы добавим ту прибыль, которая будет получена с продажи, но с поправкой на сегодняшний день. Если же фонд будет держать акции достаточно продолжительное время, тогда это практически никак не повлияет на результаты анализа. Конец примечания. Однако из-за того, что нам точно неизвестно, сколько прибыли в дивидендах принесёт определённый пакет акций, цена акций в действительности является лишь прогнозной, отражая ожидания рынка в отношении текущей стоимости всех будущих выплат дивидендов. Рациональный прогноз имеет важные свойства. Как и полагается биржевым котировкам, он не может колебаться больше, чем то, что является объектом прогноза. Представьте, что вы пытаетесь спрогнозировать ежедневную температуру воздуха в Сингапуре. В этом городе-стране на юго-востоке Азии погода сильно не меняется. Обычно температура воздуха держится на отметке около 90 градусов по Фаренгейту, 32 градуса по Цельсию. В самый жаркий день температура может подняться до 95 градусов по Фаренгейту, а в холодный, в кавычках, день опустится до 85 градусов по Фаренгейту. Вы понимаете, к чему я веду. Если каждый день объявлять прогноз на уровне 90 градусов, то сильно вы не ошибетесь. Если какой-нибудь очень пьяный синоптик в Сингапуре выдаст прогноз на 50 градусов, то есть холоднее, чем когда-либо было, и потом еще на 110 градусов, то есть теплее, чем когда-либо было, тон то явном образом нарушит правило о том, что диапазон прогноза не может быть шире диапазона изменения объекта прогноза. Свои поразительные результаты Шиллер получил, когда применил этот принцип в отношении фондового рынка. Он собрал данные по биржевым котировкам и дивидендам, начиная с 1871 года. После этого для каждого года после 1871 он подсчитал то, что называл экспост рациональный в кавычках. Прогноз по потоку будущих дивидендов, которые бы достались тому, кто захотел бы приобрести портфель из всех ценных бумаг на тот момент существовавших. Для этого он взял данные о размере дивидендов, которые были выплачены, и дисконтировал их относительно требуемого года, сделав поправку на хорошо устоявшийся тренд, согласно которому за длительный период времени котировки демонстрируют рост. Шиллер обнаружил, что текущая стоимость дивидендов была, как и погода в Сингапуре, очень стабильна. Но вот цены на акции, которые мы должны интерпретировать как попытки спрогнозировать текущую стоимость дивидендов, колебались очень сильно. Шиллер назвал свою статью: "Достаточно ли сильно колеблются цены на акции, чтобы объяснить их последующими изменениями в дивидендах?". Ответ на этот вопрос был утвердительным. Результаты Шиллера вызвали бурную реакцию в финансовых кругах. Опубликовались статьи авторов, которые критиковали метод Шиллера и его выводы. Одну из них критики ехидно окрестили "Шиллер-киллер" в кавычках. Возможно, вы вспомните эту статью, её автором был Алан Клейтон. Он представлял её на конференции в Чикаго, описанной мной в главе 17. В экономическом научном кругу всё ещё продолжается спор о том, как правильно следует проводить тест Шиллера, но я считаю, что этот спор был решён уже несколько лет спустя. Понедельник, 19 декабря 1987 года, а также в те несколько дней, которые предшествовали этому событию и последовали за ним. В тот понедельник котировки спекировали вниз по всему миру. Всё началось в Гонконге и двинулось дальше на запад по мере того, как биржи открывались в Европе и затем в США. В Нью-Йорке акции обвалились более чем на 20% после более чем пятипроцентного падения в пятницу. Понедельник, 19 октября, имеет критическое значение для нас, поскольку это был день, когда не произошло ничего особенного ни в сфере финансов, ни где-либо ещё. Никакая война не началась, ни один политический лидер не был убит, и ничего другого примечательного не случилось. Для сравнения, фондовый рынок США упал на 4,4% в тот день, когда Япония сбросила бомбы на Перл-Харбор. И всё же цены на акции падали по всему миру, и никто не мог это объяснить. Колебания цен продолжалось ещё несколько следующих дней. В Америке индекс S&P 500 крупных компаний набрал 5,3% уже во вторник, подскочил ещё на 9,1% в среду и снова обвалился на 8,3% в понедельник 26-го числа. Канце того же месяца газета The Wall Street Journal должна была выйти с заголовком: Роберт Шиллер оказался прав. Финансовые рынки слишком волатильны. В рациональном мире котировки меняются только вследствие реакции на новости, а в течение той недели единственной новостью было то, что цены скакали как безумные. Если котировки настолько подвержены изменчивости, тогда они в какой-то мере являются неправильными в кавычках. Сложно утверждать, что цена под закрытие торгов в четверг 15 октября и цена под закрытие торгов в следующий понедельник, которые уже на 25% ниже, могут быть рациональными показателями истинной стоимости, учитывая отсутствие новостей. Когда Шиллер написал свою статью, он не думал давать объяснения в терминах психологии. Он всего лишь сообщал факты, которые с трудом поддавались рациональному объяснению. Неудивительно, что я прочитал его статью под углом бихевиоризма и увидел в Шиллере потенциального единомышленника. Когда он приехал в Корнелл читать лекцию, летом, весной 1982 года, и мы с ним и присоединившимся к нам Вернером, де Бонд там, прогуливались по кампусу, я посоветовал ему взглянуть на свою статью под бихевиористическим углом зрения, как мы теперь это называем. Не знаю, повлиял ли на него наш разговор, но 2 года спустя Шиллер написал статью, которая стала бихевиористской бомбой. В статье, озаглавленной "Биржевые котировки и социальная динамика", он развивал еретическую мысль о том, что социальные феномены могут оказывать влияние на биржевые котировки точно так же, как они делают это в мире моды. Если длина юбок укорачивается и удлиняется без какой-либо видимой причины, почему биржевые котировки не могут быть подвержены подобному влиянию, которое выходит за рамки стандартной экономической теории? В этой статье Боб в определённых аспектах был ещё более радикален, чем я сам. Вообразите, он пытался убедить экономистов, что мода имеет значение в то время, когда многие совсем недавно отправили на покой свои спортивные твидовые пиджаки с кожаными заплатками. Спустя годы в книге, написанной в соавторстве с Джорджем Акерлофом, Шиллер будет использовать термин «кейнса» «животный дух», в кавычках, чтобы передать суть явления, заключающегося в сиюминутном изменении настроения потребителей и инвесторов. Хотя я и описал исследование Шиллера преимущественно как работу, имеющую отношение к компоненту «цена корректна», в кавычках гипотеза эффективного рынка, она также имеет отношение к компоненту «раку». Бесплатных обедов не бывает в кавычках Чтобы понять, почему необходимо вспомнить некоторые выводы, полученные в результате исследований стоимостного инвестирования Стоимостные акции, в роли которых могут выступать либо ценные бумаги с чрезвычайно низким коэффициентом π деленное на и Либо самые последние неудачники демонстрируют доходность, превышающую среднерыночную Можно также подсчитать коэффициент π деленное на и для всего рынка Вопрос: работает ли тот же самый принцип, то есть возможно ли переиграть рынок, если покупать акции тогда, когда они относительно дёшевы и ждать, пока они станут относительно дорогими? Лучшим ответом на этот вопрос, и Шиллер без страшно его поддержал, был бы: да, но Для решения подобных загадок Шиллер предпочитал использовать метод, который состоял в том, чтобы поделить индекс биржевых котировок, таких как S&P 500, на средний показатель доходности за последние 10 лет. Он предпочитал этот метод ретроспективного мониторинга доходности потому, что это позволяет сгладить временные колебания, которые возникают в течение бизнес-цикла. Оценивая события задним числом, легко заметить, какой должна была быть стратегия инвестора, когда рынок отклоняется от исторического тренда, в конце концов он возвращается обратно к среднему значению. В 1970-х цены на акции были довольно низкими, но в конце концов восстановились и уже в конце 1990-х цены кажутся довольно высокими, но в конце концов падают. Таким образом, в долгосрочной динамике индекса π, делённой на i, которую продемонстрировал Шиллер, действительно заложена определённая прогностическая сила. А теперь перейдём к тому самому «но». Дело в том, что эта прогностическая сила не очень точна. В 1996 году Шуиллер и его соавтор Джон Кэмбл выступали на совещании Федеральной резервной системы, предупреждая о том, что цены достигли опасно высокого уровня. После этого брифинга Алан Гринспен, в то время глава Федеральной резервной системы, произнёс речь, в которой спросил в своей обычной уклончивой манере, как можно определить, что инвесторы проявляют иррациональное воодушевление в кавычках. Позже Боб позаимствовал эту фразу для заголовка своего бестселлера, который был опубликован в 2000 году как раз, когда рынок снова начал падение. Так было ли предупреждение Шиллера верным или он ошибался? Примечание: «Надо сказать, я тоже считал, что цены на акции технологических компаний в конце 1990-х были завышены. В статье, написанной и опубликованной в 1999 году, я предсказывал, что то, что мы сейчас наблюдаем, может превратиться в большой интернет-пузырь». Таля, 1999-й би. Но, как и Шиллер, я бы написал то же самое и на два года раньше, если бы у меня... Дошли руки. Не забывайте, что я был и остаюсь большим линтейем. После одного верного прогноза о динамике фондового рынка я решил, что следующего прогноза не будет. Конец примечания. Поскольку его предупреждение было высказано за 4 года до того, как рынок спикировал вниз, то можно сказать, что он долгое время ошибался перед тем, как оказался прав. Эта неточность означает, что долгосрочная динамика коэффициента цена делённая на прибыль не может служить стопроцентной гарантией выгодных сделок. Любой, кто последовал бы совету Шиллера в 1996 году и сделал ставку на падение рынка, прогорел бы до того, как снова появился шанс для выгодной сделки. Тот же самый вывод справедлив и в отношении рынка недвижимости. Одной из многочисленных потрясающих качеств Боба Шиллера состоит в том, что он с большим увлечением занимается сбором данных, начиная с исторических данных по биржевым котировкам вплоть до 1871 года, которые он использовал для своей первой статьи, и заканчивая обследованием чувствительности инвесторов, а также индикаторами цен на недвижимость. Его последняя работа, которую он сделал вместе со своим другом Чип Кейсом, экономистом по недвижимости из университета Тавца, широко известный ныне индекс цен на недвижимость Кейса-Шиллера. До того, как на сцену вышли Кейс и Шиллер, показатели цен на недвижимость были не очень надёжными, поскольку набор домов, проданных в определённом месяце, мог сильно отличаться и искажать средний показатель. У Кейса и Шиллера возникла блестящая идея создать индекс, в основе которого лежат повторяющиеся продажи одного и того же дома, таким образом они смогли контролировать тип дома и его месторасположение. Рассмотрим долгосрочный рост цен на недвижимость в США, начиная с 1960 года. Это данные по ценам на недвижимость, собранных правительством вплоть до 2000 года, после которого стали доступны данные Кейса и Шиллера, так что используются оба источника данных. Цены на жильё умеренно росли на протяжении всего изучаемого периода вплоть до середины 1990-х, после чего взлетели. Кроме того, после продолжительного периода, в течение которого индекс отношения цены покупки жилья к стоимости аренды идентичного жилья колебался вокруг отметки 20 к 1, цены на жильё резко отличались от этого долгосрочного тренда. Имея перед глазами эти данные, Шиллер предупреждал об опасности возникновения пузыря цен на недвижимость, и это предупреждение в конечном итоге оправдалось. Но на тот момент никто не мог быть уверенным в том, пузырь ли это или что-то изменилось в экономике, вследствие чего установились гораздо более высокие коэффициенты цена покупки, цена аренды в качестве новой нормы. Я должен подчеркнуть, что неточность этих прогнозов не означает их бесполезность. Когда цены сильно отклоняются от исторического уровня, неважно в каком направлении, в этих сигналах скрыта прогностическая ценность, и чем больше цена отклоняется от исторического уровня, тем серьёзнее должны восприниматься эти сигналы. Инвесторам следует проявлять осторожность, вливая деньги в рынок, который подаёт сигналы перегрева, но при этом инвесторы также не должны ожидать быстрой выгоды, рассчитывая на точный прогноз динамики рынка. Гораздо проще определить, что мы можем находиться в ценовом пузыре, чем сказать, когда он появится. Поэтому инвесторам редко удаётся сделать деньги, вычислив время изменения динамики рынка. Хотя наши исследовательские тропинки разошлись, Боп Шиллер и я стали друзьями и единомышленниками. С 1991 года каждые полгода мы организуем конференции, посвящённые поведенческим финансам под эгидой Национального бюро экономических исследований. Многие самые заметные работы по поведенческим финансам впервые были представлены на этих конференциях и помогли превратить эту область в процветающее и общепризнанное направление исследований в сфере финансовой экономики.